Глава вторая. Я думаю, не больше минуты. Даниэль улавливает мой едва заметный согласный кивок и просит водителя открыть нам дверь. Какой он стал, долго подбирая подходящее определение, традиционный, настоящий мафиози, как и его братья. Сейчас они уважаемые Нины любящие отцы. Милена в прошлом году родила третьего ребенка. Агата совсем недавно подарила мужу долгожданную лапочку-дочку. Их почти не увидишь в свободном плавании. Редко появляются на светских мероприятиях и в общественных кругах. Я потеряла дружескую связь с Агатой, когда сбежала из города. Она не поняла моего побега и не приняла его. Посчитала меня жалкой предательницей. Назвала нашу дружбу фикцией. А я не смогла ей объяснить, что семейка ее супруга виновата в смерти моего брата. Брата, с которым я познакомилась за полгода до его гибели. Приятный парень трудолюбивый и целеустремленный. Ни алкаш, ни преступник. Естественно, тепла между нами не было и не могло быть. Я выпускница детского дома, а он рос в замечательной, по его словам, приемной семье. Мы просто встретились однажды, поняли, насколько похожи, и расстались, не успев познакомиться поближе. И мне грустно от этого. Мне нравилось не чувствовать себя одинокой в этом суровом мире. Но все хорошее слишком быстро заканчивается. Так ведь говорят. Рано или поздно мы снова остаемся наедине с собой и своими мыслями. Шевели задом, медсестричка!» Даниэль нагло шлепает меня по попе, когда я поднимаюсь по лестнице к внушительной деревянной двери. Да, снаружи он лондонский денди, а внутри все тот же неутомимый бунтарь. Хоть что-то в нем неизменно, это радует. Разворачиваясь, сжав кулачки до посинения и залепляя ему хлесткую пощечину. Пусть он хоть самим президентом будет, лапать меня запрещено». Замерев от моей грубой выходки, часто хлопает глазами. Длинные темные ресницы касаются верхних скол. Только медленное движение челюсти говорит мне о крайней степени его злости. Он на грани, и лишь чудо бережет меня от немедленного наказания. Посмело ударить в мафиозе. «Ах, какая бесстрашная нахалка!» За спиной Даниэля глухо хмыкает водитель, и ему приходится притянуть меня за руку и процедить прямо в лицо по слогам. «Никогда так не делай. Поняла меня?» «Ты тоже. Я тебе не шлюшка на жалование мафии. И вообще, я забыла свою сумку в машине. Могу забрать?» «Валяй». Седит сквозь зубы. «Только без глупостей». Глядит через плечо на собачонку в кожаном пиджаке, и у меня появляется крошечный шанс улизнуть. Тем более привычка убегать у меня в крови. Буквально за секунду исчезаю из поля зрения Бажаева. И только добравшись до угла двухэтажного здания, слышу. «Ипатова, блять, стой, мать твою, хуже будет!» Но в моих венах кипит адский адреналин, ноги уверенно несут через оживленную дорогу, невзирая на красный сигнал светофора, и маты разъяренных водителей. Запрыгиваю в троллейбус, как раз прибывший на остановку, и из окна наблюдая за двумя разозленными мужиками, одетыми с иголочки. Они мечутся по тротуару, безжалостно расталкивают прохожих, а я тяжело дышу, опускаю брови, делаю печальную гримасу и машу им рукой пока. Вот только... Мерзавцы вывезли все мои вещи со съемной квартиры, и они в их чертовом люксовом авто. Ненавижу. Достаю телефон из кармана и не могу сообразить, кого набрать. Кому обратиться за помощью? В этом городе кругом глаза и уши мафии. Меня найдут уже к утру, если не к ночи. Я должна что-то придумать прямо сейчас. Напрягаю извилины. Телефон с трудом держу из-за сильной дрожи. Опять выругиваясь про себя. Давно я не испытывала этого кошмарного чувства. Коленки трясутся, по спине холодный пот струится. Чертов божаев. Девушка, а вы на какой остановке выходите? Прилипает ко мне толстопузый тип в серой фуражке и в куртке с клетчатым воротником. Отвали, хмурюсь. Ну что же вы... «Я всего лишь хотел предложить вам ужин в моей компании». «Ужин? Осматривая его, вам бы сбросить килограмм десять. Сахарным диабетом не страдаете случайно? Не люблю хамить, но сейчас мои нервы играют в морской бой, и я им проигрываю». «У меня все прекрасно со здоровьем», – не очень-то твердо отвечает Пухляш. Зато улыбается самодовольно. «Обратитесь к врачу, а от меня отстаньте». Троллейбус выпускает выхлопные газы с громким хлопком и открывает двери. Я выхожу и постукиваю телефоном по груди. Что мне делать? Хостел? Кажется, самый лучший вариант. Благодаря приложению нахожу один неподалеку и тороплюсь к пешеходному переходу. Замуж за Божаева. Я что, дура? Бормочу про себя в сотый раз. Проще разбежаться и прыгнуть с крыши вниз головой, чем связаться с ним узами брака. Мне хватило года, чтобы понять, кто он есть в самом деле. Наглый, самоуверенный, заносчивый экстремал, жажды совершать опрометчивые поступки. Даниэль всегда ищет острые ощущения. Но я уж точно не одной из них. Мельком проскакивает мысль, что лучше бы он умер тогда, после пулевого ранения. Нужный мне хостел прямо по курсу. Перестаю возвращаться в прошлое и присоединяюсь к людям перед пешеходным переходом». Пожилая женщина держит в руках белого шпица и разговаривает с ним о парке, в которой они идут погулять. Улыбаюсь. Я тоже мечтаю иметь собаку. Или кошку. И обязательно из приюта для животных. Две одиноких души должны жить вместе. Таков мой личный закон. Чёрный автомобиль с Сревом преграждает путь пешеходам. Не успевая ничего понять, а из него уже выбирается разгневанный Даниэль и просачивается через толпу. «Совсем обалдели!» Возмущается владелица пушистого питомца. Еще к нам на головы наехали! Даниэлю все равно, добравшись до меня, отрывает от асфальта и закидывает себе на плечо. Помогите! кричу в надежде спастись. Все-таки люди кругом. Может, кто рискнет вмешаться, но. Заткнись, Ипатова!» пришлепывает меня по заднице и быстро пересекает дорогу. Краем глаза вижу его удалого молодца который всучивает немалые деньги свидетелям всей любопытной сцены. Черт, «Ты в своем уме, Бажаев, отпусти меня!» Спускается вместе со мной в полуподвальное помещение хостела и только в крошечном фойе ставит на ноги. Я сразу же принимаюсь колотить его кулачками по груди, даже разок по лицу заряжаю. «Подонок! Ненавижу!» Девушка-администратор незаметно исчезает со своего рабочего места. Я делаю глубокий вдох И снова накидываясь на мерзавца с неземными глазами. Их цвет меняется в зависимости от настроения. И сейчас они бездонная черни. Я, блядь, спасти тебя хочу, дура. От кого? Я никому ничего плохого не сделала. Я вернулась в родной город. Что в этом такого? Даниэль делает всего один шаг, и я ощущаю себя дюймовочкой. Одного возвращения достаточно. Твой брат не был паенькой Он связался с опасными людьми. Ложь! нападая на соперника в два раза превосходящего меня в росте. «Лживый ты ублюдок!» «Давай поговорим спокойно. Я ненавижу женские истерики». «Да пошел ты!» Разворачиваясь в сторону выхода. Дани ловит меня за талию и притягивает к себе. «Я не хочу кровопролития в городе. Но оно начнется из-за тебя. Порой, одна костяшка домино может изменить будущее». «Так ты о себе заботишься, а не обо мне?» Мне насрать на тебя, если честно. Но клан и семья – это все, что у меня есть и всегда будет».